А он сказал, что длинного платья вообще не надо. Пусть лучше будет костюм и изящная шляпка. Пришлось подчиниться. Хотя я с детства мечтала о белом платье. Но в сущности это ерунда, если все остальное сбылось. Пу-пу-пу, чтоб не сглазить. Но теперь уж сбудется. И гадалка вон тоже сказала, что сбудется. А я, идиотка, не верю. Почему? Чего я боюсь? Он меня любит.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 Это будет как очищение. Я вообще хотела бы венчаться в церкви, но гарик ни в какую. Я что, похож на идиота, сроду в церковь не ходил и впредь не намерен. Я ты запомни раз и навсегда. А жаль, венчание это так красиво. Но ничего, я все равно счастлива, и свадьба у нас будет красива. Обед в Сан-Франциско, в новом дорогущем ресторане Фандорин. А после обеда мы улетим в Лас-Вегас. Я надеялась на настоящее свадебное путешествие, но неожиданно Стаська согласилась приехать, и придется довольствоваться двумя днями. Ничего, мы потом еще поедем куда-нибудь. У Гарика есть небольшой апартмент во Флориде. Шикарный, с видом на океан, но он обычно сдает его в аренду. Я там еще не была.